«Основы социального строительства в будущем». 31 мая 44 -го. Будущая эволюция будет строиться на кооперации народов, на полном равноправии рас, рождении пола, на переоценке ценностей, ибо лишь знание, труд и умственное и нравственное превосходство дадут преимущество, и это не утопия, но действительность, ибо ум человеческий, не может представить себе ничего такого, что бы уже где-то не существовало в необозримых просторах Вселенной. Если бы это не было так, и кажущаяся сейчас утопия не было бы где-то осуществлено, мы не могли бы изумляться и восхищаться той гармонией, которая царствует в мироздании.